Глава одиннадцатая. Множество Будд. Во время медитации на вершине горы Путуа Гуани встретила седого старого монаха и рекордного духа, который сидел у глубокой пещеры. Созлятся ее приближение, он поднял пузырек с водой и предложил ей выпить воды, чтобы утолить ее жажду. Высоко оценив такой жест гостеприимства, Она села рядом со старым отшельником и спросила, долго ли он живет в этом месте. Монах сказал, что уже не может вспомнить, однако давно здесь обжился, разделяя свою пещеру с красными древними духами-медведями, которые, по его словам, были самыми ранними воплощениями первейших пут. Гуанинь всегда испытывала особое почтение к медведям, Которое она не вполне могла объяснить. Пожилой монах сказал, Гаутама часто говорил, что он лишь последний из тысяч буд, что он имеет особую связь с Дипанкарой, своим двадцать четвертым предшественником, который из-за огромного промежутка времени до следующего воплощения возможно даже был колдуном-неадертальцем, шаманом или великой матерью». которых уже не помнит язык. Если природа Будды – наш первый предок, почему она не могла возникнуть прежде, чем придумали время, в любом человекоподобном или более древнем существе, по необходимости проявляясь? Отведя Гуанинь в пещеру, монах показал ей три древних черепа, на макушке каждого из которых был круг, нарисованный охрой. Это были неолитические останки джаток, описывающих медвежье происхождение, практики доброты и сострадания. Они вместе медитировали до тех пор, пока она не узнала имена этих самых первых искателей духа, и она продолжила звать их по имени, когда мать у всех диких зверей вступила в круг исцеления. Монах сказал, что на его взгляд, возможно, именно этот великий пещерный медведь, чей ум сердца был совершенно открытым – основа легенды местных народностей Желтой долины, которые видели дух. Он бродил по лесу, время от времени совершая исцеление, погребальные ритуалы и безмолвно находясь в обществе тех, чья любовь превосходила страх. Он уводил видящих его за край мира, на зеленую тропу, за грань времени и перемен. Закрывая глаза, Куанинь пребывала в пути. Солнце медленно проходило сквозь Ом, первую форму единобожия, вибрировавшего в воздухе, когда молния поражала первобытные моря и вбрасывала жизнь в мир. Остроглазая зеленая цапля и воробей – и криво свивают основу ковра жизни. Полевой хвощ вплетает слоги с хлопковыми крыльями, выпеченные хайку сваха. Солнце свешивает голубые лозы с тысячелетних кипарисов. Золотистый ручей омывает зеленый мох. Черные речные камни покрыты пунктиром серебристой росы. Перекатываясь на запад сквозь океанские луга, Солнце возвращает к жизни летописи земли, где вымершие растения испускают ископаемую пыльцу. Голуби и скворцы украшают сосновые леса, разбрасывая шелуху, словно лепестки роз на свадьбе. Вороны, посланцы духа, отмечают перерождение вдали от Алхасы. Словно молитвенные флаги, Вороны с ветром поднимаются с лесной подстилки. Большие черные птицы с желтыми глазами, и излучающими благословение, устраивают ритуальное пиршество в обществе человеческого духа, побуждая сердце и разум к воссоединению. «Какое волшебное место», — думала она, — «здесь можно вечно сидеть в неподвижности».